Глава двенадцатая. «Опасные секреты пустотников». По возвращении из академии вручил покупки учителю и рассказал о стычке с хедраком. Уверен, что поблизости не было людей. С тревогой спросил наставник. Я Ялгус никого не обнаружил, а он живых чует гораздо лучше меня. После того, как привидения освободили третий этаж, в одну из его комнат учитель перенес свой рабочий кабинет который с помощью Кортиса обставил новой мебелью. Сейчас мы вели разговор, сидя в креслах и потягивая новый отвар Ургаса. Плохо, что Дрек сразу определил в тебе пустотника. Если об этом станет известно на острове, думаю, они даже в спокойный сезон рискнут к тебе пробраться. Зачем им нужен пустотник?» Этот вопрос не давал мне покоя с тех пор, как я узнал о гибели семьи графа Орданского, все члены которой ныне обитали на втором этаже нашего особняка. При нападении на арданских Дрэги собирались похитить именно Ялгуса из-за его редчайшей магической специализации. Думаешь, Дрэги кому-нибудь рассказывают? Вряд ли мы найдем в Меригии хоть одного человека, способного приоткрыть завесу этой тайны, задумчиво произнес учитель. «Да я уже понял, что здесь загадок больше, чем у сучки-блох. Причем на многие из них ответы неизвестны не только неместному мне. Аромат, исходивший от чашек, буквально притягивал к ним, но отвар все еще оставался горячим, поэтому пить приходилось маленькими глотками». «Надо будет с нашим привидением пообщаться», — задумчиво произнес Ургас, сделав пару глотков. «С графом?» «Да, может, в его времена встречались какие-то знания или хотя бы слухи. Было бы неплохо выяснить. Расскажете потом». «Обязательно», — заверил учитель. «Спасибо. Я поднялся с кресла, так и не допив обжигающий напиток. Тогда, с вашего позволения, я пойду к Борине». «Если Ялгус еще не передал разговор с профессором, то сам доложусь. Сходи. Она вроде к пруду направлялась. Ты вчера ее ничем не обидел? Да вроде нет. А что такое? Грустная она какая-то». На берегу заметил лавочку, которой еще вчера не было. На ней сидела девушка. Решил подкрасться незаметно. «Алтон, скажи, пожалуйста, я тебе нравлюсь?» — спросила она, не поворачивая головы. «Наверное, Марк каким-то образом предупредил о моем появлении». «Конечно, нравишься», — немного опешил я. «А почему вчера со мной не остался? Донес до комнаты и убежал». «Ты разве не слышала о Ялгуса, который предлагал мне помочь?» «Что?» — возмутилась Бурина, повернувшись ко мне лицом. «Что он имел в виду? Полагаю, решил, будто мне тяжело тебя нести, и как настоящий друг...» «Вот же негодник!» «Да мне, да я полночи мучилась, пытаясь определить, что во мне не так!» «Ну, попадется он мне!» Зеленоглазка буквально рвала и метала. «Погоди, разве он еще не приходил?» — удивился я. «Нет. А должен был?» «Конечно! Ведь это он разговаривал с профессором!» «Был этим очень горд! Я думал, он сразу прилетит хвастаться своей крутостью!» присел на лавочку рядом с Буриной. «Теперь даже это не спасет мальчишку от моего праведного гнева. Ведь только-только почувствовала себя. И так, в следующий раз...» «Не помню Бурину в таком гневе». Попытался ее немного успокоить. «Погоди, рычать. Может, с ним что-то случилось после убийства дрега «На вас напал дрек Когда? Где? В столице?» Вопросы посыпались с такой скоростью, что про Ялгуса она уже и думать забыла. — Ну да, мы возвращались домой и наткнулись на островитянина. Неужели того самого, который был в Туриине? — Нет, это другой, его знакомый. — А ему-то ты чем не угодил? Что хотел чей-то там знакомый? — Отомстить. — За что? — опешила Бурина. На минуту задумался, понимая, что всего рассказывать не стоит, но отвечать все равно придется. «Он в нашу прошлую встречу проиграл пари и сильно обиделся. Шутишь, наверное?» Она легонько стукнула меня кулачком в плечо. «Ты опять мне не веришь?» — притворно нахмурился я, изображая обиду. «Верю, а еще хочу поскорее узнать, что сказал господин Этман. Огоньки гнева в ее зеленых глазах чуть поугасли». Девушка положила руки на коленки, всем видом показывая, что готова очень внимательно слушать. Рассказал все по порядку. Сначала о появлении короля и объявлении профессора дворянином. Затем о коротком разговоре Ялгуса с ним. Ого! Получить дворянство лично от его величества большая честь и редкость. Бурина после моих слов выглядела еще более задумчивой, чем в начале беседы. «Это хорошо? Наверное» но вот относительно Данкеса мне ничего не понятно. Представляешь, сначала пригласил меня на бал своего факультета, а потом... Он тебе нравится? Когда мы впервые случайно встретились, он показался похожим на тебя и вел себя почти как нормальный парень, а теперь, выясняется, притворялся. Нет, Виконт мне и раньше не особо нравился, а уж теперь и подавно». «И вообще, после того, как ты меня вчера столь коварно бросил, должен срочно загладить свою вину», — закончил мысль за неё «Точно, и начинать нужно прямо сейчас. Оставалось только заключить ее в объятия и поцеловать. Но у кого-то на меня были свои виды». «Алтон, ты где?» — раздался почти над духом голос Ялгуса. «Он что, специально?» — проскочила недобрая мысль. Что сейчас ему понадобилось? «Ой, а действительно, где это я? Еще скажи, что меня не видишь», — не совсем любезно ответил я привидению. «Мой дед хочет срочно видеть и тебя, и Ургаса. Учителю я уже сказал». Ялгус обрел видимость и поплыл к лавочке. «И зачем мы ему срочно понадобились?» «Не могу сказать, Алтон». Голос посланца казался напряженным. «Хорошо, я иду». «Да, — Да-да, Алтон, ты иди, — язвительно произнесла девушка. — А тебя, Ялгус, я попрошу остаться. — Но и никаких но. Или ты мне не друг? — Друг, — как-то невесело ответил паренек. Мы с учителем поднялись на второй этаж и прошли в комнату, которую занимал граф Орданский. — Добрый день, господа, — произнес он. — Приветствуем, ваша светлость. — Как вы уже знаете, сразу начал он. «Мой внук, используя луч пустоты, сегодня уничтожил дрега. При этом островитянин оказался не из простых охотников. Надеюсь, мне никому не нужно рассказывать о тенях волшебников былых времен», — граф посмотрел на меня. Мы вместо ответа дружно покачали головой. «Так вот, у погибшего имелось пять теней, и все они сейчас находятся у моего внука». Мы с учителем были просто шокированы. И даже не самим фактом столь значительного приобретения, а тем, что нам об этом рассказали. Граф между тем продолжил. «Самое интересное, тени заговорили с Ялгусом?» «Ого!» — не сдержался я. Ежики и бонитовые с иголками внутрь. «Это что же получается? Пустотники способны слышать тени волшебников, которых поглотили?» или как там этот процесс называется. Я-то думал, что один такой уникальный. Сам был ошеломлен рассказом внука, господа. Сразу запретил сообщать о появлении у него теней даже собственной матери. И сейчас объясню, почему это должно остаться тайной. Тени попросили Ялгуса передать их живым людям в течение суток, иначе они развеются. Сказали, он сумеет сделать это, лишь указав мага. Даже я сообразил, насколько опасна была такая информация. Зато она сразу объясняла, зачем Дрэгом так сильно требовался пустотник. Песец забаненный наглухо. Если островитяне сделают из пустотника привидение и заставят работать на себя, ведь он способен вместе с жизнью отбирать тени и передавать их любому, кто больше заплатит. «Благодарю за столь высокое доверие. Мы готовы дать магическую клятву на крови», — первым опомнился учитель. «Не стоит, Ургас. Сейчас эти сведения наибольшую опасность представляют для твоего ученика», — Орданский взглянул на меня. «Поскольку тени волшебников крайне ценны для живых, предлагаю вам, господа, их пристроить, а также придумать такой способ передачи, чтобы никто, кроме здесь присутствующих, Не заподозрил причастность моего внука, Ваша Светлость. А я лгу знает те никаких чародеев. Он заполучил, спросил наставник. Имён они не назвали, только основные свои способности: магия тени, разума, крови, земли и жизни. Очень интересный набор, задумчиво произнёс учитель. Способ я знаю, осталось решить ещё один вопрос: сколько это будет нам стоить». Граф не стал прикидываться бессеребрянникам, но ответил далеко не сразу. «Сейчас назвать цену я не готов, Ургос. Думаю, со временем мне обязательно что-нибудь понадобится от вас обоих». «Долговая услуга?» решил уточнить наставник. «Да», кивнул Орданский. «Согласны? Мне сразу захотелось откреститься от столь опасного долга. Но учитель... Одним взглядом дал понять, что отказ неуместен. Когда покинули второй этаж, учитель пригласил к себе, чтобы объяснить, почему следовало поступить именно так. «Ты собирался отказать графу, который к тому же еще и привидение? Но мы же знаем, какого рода услугу он в будущем попросит. Ничего такого, чтобы мы не смогли бы выполнить. А стоило тебе сказать «нет», и мы бы сразу... Лишились его расположения прямо сейчас. Не стал спорить с мастером, хотя сомнения остались. Вместо этого постарался сменить тему. «Что думаете делать с неожиданным богатством?» «Предлагаю усилить всю нашу команду, Алтон». «Значит так, магия тени в дополнении к свету хорошо подойдет Алгаю». А они между собой не подерутся», — усмехнулся, — представив драчку внутри магического источника. «Знаю способ, как их помирить», — успокоил меня Ургас и продолжил. «Стихийные чары земли должны усилить друидскую магию Ишида. Магия разума станет хорошим подспорьем для ментальных заклинаний Игуна. О твоей Борине не помешают чары крови. Согласен? Полностью полагаюсь на вас, наставник. А почему вы себе ничего не взяли?» «Ты забыл про магию жизни, Алтон. Давно хотел освоить несколько серьезных заклинаний из этой области, чтобы отвязать жизнь Кортиса от своей. Не хочу, чтобы баронет мучился, когда у меня начинаются проблемы со здоровьем. Надеюсь, ты не в обиде, что самому ничего не досталось? Да мне хоть бы освоиться с тем, что имею». «Хорошо, что понимаешь», — кивнул Ургас. «Но есть и другая причина». «Почему тебе пока лучше не брать новых теней? В академии придется проходить проверку на их наличие. Слышал, наверное, о специальных тестовых камнях? Доводилось, но, насколько помню, это дело сугубо добровольное, чисто для себя, чтобы понимать, сколько их и какие. На словах так оно и есть, но на деле возле каждого камня дежурит специальный волшебник». «Если попадается маг с более чем двумя тенями, такого берут на заметку». «Так у меня уже четыре», — заволновался я. «Теневые образы не в счет, их обнаружить нельзя», — успокоил мастер. «Учитель, а каким способом будем передавать тени от Ялгуса?» «Простым», — усмехнулся Ургас. «Сделаю полуиллюзорные статуэтки. Проведем якобы ритуал...» а невидимый Ялгус в это время выполнит просьбу подобранных теней. Здорово, я даже знаю, как объяснить появление статуэток. Поделись. Особняк у нас старый, тайников прежние хозяева могли наделать много, особенно на втором этаже. А кому, как ни привидением, их отыскать? У меня была почти такая же мысль, улыбнулся мастер. Интерлюдия. Дела на острове. Задержали Кадурга гораздо дольше, чем планировалось. Поэтому Дрегу только сейчас удалось выбраться в Миригию. Хотя буйный сезон, считавшийся самым эффективным для охоты за одаренными, уже перевалил за две декады. Дреги раз в месяц старались менять расположение порталов, что вблизи от живой степи трудности не составляло. На этот раз Кадург оказался восточнее Туриина и почти сразу наткнулся на одного из знакомых. «Привет, дружище. Давненько тебя не видел. В других местах охотился. Приветствую, замкур. Нет, угодия не менял, просто дела не пускали. Какие нынче успехи? Добыча пока очень скудная, к тому же еще и огрызается не в меру. Как так?» В буйный сезон неподалеку от степи имелось множество удобных мест для оборудования порталов. Этот открыли в густом лесу. «Интересуют самые свежие новости?» — спросил замкур. «Конечно», — кивнул прибывший. «Тогда зайдем в мою хибару». Встретивший Кадурга, сдал пост помощнику и проводил гостя в небольшое строение, явно времянку. В одной из трех комнат они присели за стол. И Замкур принялся рассказывать. — У нас большие потери, шесть охотников. — Группа? — переспросил гость. Получив утвердительный кивок, продолжил. — И кто командир? — Твой приятель, — ответил Замкур. — Он мало того, что своих людей загубил, так еще и сам умудрился сгинуть. — Ты о ком, Замкур? — О Хидраке, конечно. Новость действительно была ошеломляющая. какая жалость Такой опытный охотник. Неужели погиб? Никакого сожаления Кадург не испытывал, но ему хотелось выяснить подробности гибели приятеля. Во время их последней встречи Хедрак горел желанием найти одного молодого человека, чтобы отомстить тому за обидное поражение. Сам виноват. Поперся в столицу Меригии. Наверное, думал отхватить самый большой Куш. Да им же и подавился хидрака многие не любили из-за вздорного характера и удачливости в охоте. Многие поговаривали, что он сумел открыть несколько тайных портальных точек вдали от живой степи. Правда, точных сведений не было. «Охотиться в столице?» — покачал головой кадурк «Это слишком даже для такого, как он. Наверное, весь город на ушах стоит после гибели шести бойцов с острова». А вот здесь ты не угадал. О наших сородичах в городе не звука. Некто сильно постарался оставить их смерть в тайне. Зачем? Вот это и непонятно. Сначала я даже решил, что поработал кто-то из наших. Например, наткнулся на один из секретов Хидрака. Но в столице Меригии других дрэгов не было, только погибшие. В обязанности замкуров входил сбор информации по Меригии по одному из охотничьих регионов. Он отслеживал прибытие туда соплеменников, старался примерно определять их местоположение, чтобы сразу несколько дрэгов не скапливались в одном месте, а также давал советы, куда лучше направиться вновь прибывшим. Сейчас он встретил прибывшего кадурга. Опытные охотники, вроде него, обычно в советах не нуждались, но последние новости были полезны в деле всем. И замкур сообщал, что знал. Сам он добычу не выискивал. Зато имел свой процент с каждого пленника, переправленного из Меригии или Угайи. Их всех убили в один день? Нет, сначала погибли пятеро подельников Хидрака, а буквально вчера и он сам. Прямо в столице? Еще раз переспросил Кадург. Вот именно, любой здравомыслящий охотник после столь массовой гибели бойцов должен был сделать ноги, а он, выходит Хедрак, не посчитал нужным явиться к тебе и доложить в подробностях о случившемся. Именно так. Пять охотников погибли в течение считанных минут. Либо нарвались на кого-то очень сильного, либо попали в засаду. Скорее всего, согласился замкур. Благодарю. Очень ценная информация. Кадург передал рассказчику несколько золотых монет. Всегда рад помочь столь уважаемому охотнику. Прибывший Дрек не спешил с выбором района охоты, особенно после последних новостей. Нутром чую, Хидрак на свою голову обнаружил Платона. Я, конечно, не верил, что парню под силу справиться с моим другом, да еще в буйный сезон, но оказалось, что предостережения погибшему оказались пророческими. Видать, за прошедшие полгода парень вырос, То, что у Платона за душой припасена горстка опасных секретов, Кадург догадался еще с первой встречи. Этот странный тип не переставал его удивлять. Он сумел справиться сразу с тремя дрэгами, поглотить их тени, каким-то образом сдружиться с алтарем теней, выйти победителем из круга в поединке с Хидраком и Кадургом. Да и потом, когда Кадург попытался схлестнуться с Платоном на окраине Туриина, Тот снова победил. Теперь еще жестче. Одолеть пятерых Дрэгов, которые сами охотились на добычу, тут невольно зауважаешь противника. Получалось, что интересовавший Кадурга молодой человек перебрался в столицу. Дрэг хотел разузнать о произошедших с ним изменениях. Платон оказался очень непростым одаренным, обладавшим не двумя и даже не тремя тенями. Поначалу кадурк очень желал отобрать столь ценное содержимое, но попытка закончилась потерей двух своих, когда противник заманил его на алтарь теней. А ведь у Хидрака тоже были тени. Неужели они достались Платону? Но человек не может иметь слишком много теней. До чего будет обидно, если они просто пропадут? Дрэгу совершенно не хотелось отправляться в столицу. Но как иначе переговорить с везунчиком? Впервые в жизни Кадургу захотелось заключить с человеком союз. Внутренний голос подсказывал, что выгоду могут принести лишь договоренности с Платоном. А своему чутью Дрек привык доверять. Особенно после того, как действительность доказала бесперспективность силового решения. Интересно, как Хидрак попал в столицу? почему там задержался, неужели наткнулся на неизвестную портальную точку.